Следует отметить, что оба они хорошо справляются со своими обязанностями. Особенно Белецкий. Он просто образец примерного работника. Отсюда я могу сделать вывод, что урбаник образцом не является. Этого я не хотел сказать. Урбаник, может, и не является, как Белецкий, безупречно аккуратным, но зато он более оперативен кто имеет доступ в помещение с сейфом. В принципе, туда нельзя входить никому, если нет в этом служебной необходимости. А на самом деле, Белецкий в основном придерживается этого правила. Однако не могу не отметить, что некоторым сотрудникам он не возбраняет заходить. Кто же эти привилегированные? Это прежде всего секретарша директора Эльмер, в который Белецкий кажется влюблен. И Стецкий, начальник нашего транспортного отдела, он так же, как и Белецкий, филотелист у них одно хобби. У кого хранятся ключи от сейфа? Конечно, у Белецкого. А могло ли случиться такое, что ключи от сейфа побывали в других руках? Да, недавно, несколько недель тому назад, Белецкий заболел, и мы посылали за ключами урбаника. Услыхав это майор, понимающий, кивнул, потом встал и попрощался со своим собеседником. Следующий час он провел в отделе кадров, просматривая груды личных дел. Из некоторых дел краткие выписки. Отложив последнюю папку, майор посидел минуту в раздумье. Наконец поднялся и направился разыскивать Герсона. Эксперты уже закончили свои дела и теперь отдыхали. Возле поручика остался только сержант Боры и еще один милиционер. Они сидели в комнате кассира. «Стефан, какие результаты?» — поинтересовался майор. «Отписки сняли, но не думая, что будут обнаружены чьи-либо следы, кроме тех, кому положено здесь бывать. Решетка в порядке, но мы установили, что одно из окон первого этажа в женском туалете не было закрыто на крючок. Напротив этого окна стена склада, А на стене висит противопожарный инвентарь. И в том числе великолепная красная пожарная лестница. Хм, а сейф? Дверцы не повреждены. Где Белецкий хранит ключи? Он сказал, что носит их при себе на кожаном ремешке. Отсюда вывод с выводами по времени. Что установил наш врач, когда наступила смерть? Около двух. Проверь побыстрее, был ли помощник кассира по фамилии Урбаник у заводского зубного врача и какой диагноз она поставила. Потом возьми у администрации план этого здания. Слушай, шеф, Герсон Брау выпятил свою щуплую грудь. На его веснущитое лицо не выражало ничего, кроме служебного усердия. Врач осматривал второго вахтера, как его там, Германа. Сильное отравление хлороформом. Лежит в медпункте, кажется, уже пришел в себя. «Прежде чем ты с присущим тебе энтузиазмом примешься выполнять мои приказы, позови сюда следующих товарищей». Выдма перечислим фамилии. «Германа, я приму на десерт. Пускай пока полежит». «Борый», — повернулся он к сержанту, — «вы будете вести протокол». Первым в комнату вошел Стецкий. После обычных формальностей записи анкетных данных Выдма обратился к сидевшему по другой стороне стола тучному мужчине. «Вам известно имя убитого вахтера?» «Конечно, известно. Его фамилия Залуцкий, Ведь сейчас ни о чем другом не говорят», — Стецкий пожал плечами. «А что об этом говорят?» «У каждого свое мнение. Сплошные Шерлоки Холмсы». Ну и каковы же эти мнения? Считают, что здесь замешан кто-то из заработавших на заводе. Ах, вот как. А что думаете вы? Стецкий посмотрел на выдму из-под лобья. Я специалист по машинам, товарищ майор, а не по ограблениям. По пусту болтать не стану, так как не знаю, что и как. Вы с Белецким хорошо знакомы? «Старика здесь все знает, ведь он выдал зарплату. Разве вы не встречались вне работы?» Стецкий окинул майора быстрым взглядом, опустил глаза и принялся внимательно рассматривать свои ботинки. Наконец ответил неторопливо. «Пару раз был у него дома. Вы дружили?»